Глава двадцать четвертая «Ты вообще о чем?» – процедила я, чувствуя, как кровожадная ярость проникает под кожу и расплывается по венам. В связи с этим сразу возник новый вопрос. «А драконы могут взрываться от злости?» «А что-то милое! Ты же не дракон!» – напомнил Деон. «Зря он этого!» Мы пока не знаем, предупредила я. Но ты продолжай говорить в том же духе о другой женщине, и узнаешь обо мне много нового. Он не воспринял всерьёз. Тихий смешок, беззаботное поглаживание, а я всё ещё закипала. Мы с Хемар давно знакомы, начал он. Мне всё хуже и хуже. Она много лет жила и работала в королевском особняке. Изучая историю Лахуского проклятия. И ты тоже там жил? уточнила я. С тех пор, как стал министром, да. Ох, как всё складно получается, процедила я. А перед глазами мгновенно возникли сотни образов того, как эта лахушка ночью на цыпочках крадётся в спальню к моему, между прочим, мужчине. Это ужасно. Это неописуемо ужасно и вообще невыносимо. Нащупав на себе чужие руки, я отпихнула их и пошла к письменному столу. Вцепилась пальцами в столешницу и попыталась успокоиться. Ну что ты, Лерочка? У всех есть прошлое, а он у тебя мужчина зрелый, наверняка опытный. Это же хорошо. То есть это хорошо, да. Лера? Что? зашипела я, не оборачиваясь. Он стоял позади и опять давил на меня своей драконьей энергией. Ключевая фраза здесь. Химар изучала историю проклятия. Сейчас она лучший специалист в этой области, которого я знаю, несмотря на то, что она женщина. Вот тут я фыркнула. А что? Женщины специалистами быть не могут? Тем более, когда дело касается проклятий, которые создала другая женщина. Да, ты права, примирительно произнёс он. И наглые лапищи опять поползли по моей талии. Ты права. Позволишь мне продолжить? Прекрати разговаривать со мной так аккуратно, как будто я тебя сейчас укушу, тебя даже близко нет. Нет, я здесь, возразил Деон. Я здесь с тобой. И уж точно не боюсь твоих зубок. А вот Химар, стоит опасаться. Чем она тебе не угодила? Я могла бы задохнуться от негодования. Он ещё спрашивает: "Может у них и принято с бывшими дружить?" Но не у нас, у нас это аномально. Сказать об этом я не успела, потому что де он резко отстранился от меня и шепнул: "Кто-то идёт". Ни звука. Он пропал на несколько минут, испарился. как будто и не было и это неожиданно резко остудило мой пыл вот что может быть хуже ревности одиночество король вызвал меня на приватный разговор вновь заговорил любимый голос как будто знает что мы говорим я нервно закусила губу может и знает лера послушай быстро прервз он химар можно доверять она лучший исследователь которого я знаю На протяжении многих лет она изучала фолианты миров, в которые мы открывали порталы. Многие давно считают, что магии, способной отменить проклятие на Лахусе нет, и пришла к выводу, что помощь надо искать извне, в артефактах, которые могли попасть к нам. Она может помочь. По крайней мере, нам надо откуда-то начать. Когда мы с ней виделись последний раз, Она нашла древнюю книгу пророчеств мира Анхольн. Что за мир? не поняла я. Водных существ, они чем-то похожи на русалок, чтобы тебе было понятнее. У них есть одно пророчество о Лахусе, но его никто никогда не переводил. Их язык очень сложный. Химар взялась за это. Она связалась с Вальдом и просила о помощи, потому что когда-то он изучал Анхольн. И брат сказал мне, что они почти закончили перевод. Я надеюсь, что к тому времени я вернусь. Понимаешь, к чему я клоню. Что тебе не терпится увидеть Химар? скривилась я. А потом, неожиданно быстро, оказалось лежащей на столешнице и придавленной немаленькой тяжестью горячего тела фантом Деона появился раньше, чем я успела охнуть. Теперь я видела эти прищуренные гипнотические глаза, и кривляться расхотелось. Мне не терпится увидеть тебя, уложить в свою кровать и завершить ритуал. Кстати об этом, воскликнула я. Выходит, что в реальности мы с тобой так и не ничего не, ну, что ты всё смотришь на меня. Он кривовато усмехнулся, как я люблю, и покачал головой. Драконья бездна. Я так хочу тебя, произнёс он и прижался к моим губам. Вот только я ничего не почувствовала. Моему разочарованию не было предела, когда фантом растворился в воздухе, тепло и тяжесть тоже исчезли. Остался только стол и всё ещё неудовлетворённая жизнью я. В пророчестве, может быть, зацепка. Донёсся едва различимый шёпот Деона. И всё стихло. Ни звука. Что это вообще было? То есть русалки предвидели снятие лахуского проклятия? Они так могут вообще? Так, стоп. Это же получается, что Лахи и русалок в жёны брали? Совсем извращенцы какие-то. Прогнав жуткие картинки, я растёрла предплечье и подошла к окну. Взгляд упал на озеро. и внутри как будто что-то загорелось. Интуиция никогда не посещала меня раньше, но сейчас буквально влетела в сознание, подкидывая безумные загадки. Я еще в первый день подумала о русалках. И зачем в Академии озера, если туда никого не пускают? Правильно. Если здесь обучали хвостатых невест, то водоем им был необходим. Значит... Когда-то они действительно жили здесь, и, возможно, одной из самых способных учениц пришло видение будущего этого мира. Да он прав. Шанс маленький, но в пророчестве может оказаться важная информация. На поиски другой такой зацепки у нас могут уйти десятилетия, и никуда не деться. Моему мужу действительно придётся сотрудничать с Химар. А я должна стиснуть зубы и постараться не придушить её в порыве ревности раньше времени. Пускай сначала переведёт пророчество. Нет ни единого шанса, что она поделится переводом со мной. Вальт? Хм. Не думаю, что ему вредность позволит. Так и слышу его голос в своей голове. Ты пока ещё не жена Деона, чтобы с тобой делиться столь важной информацией. И не станешь ею, пока не закончишь обучение. Я поморщилась и пришла к выводу, что связь с Деоном мне терять никак нельзя. И всполошилась, осознав, что шара в моих руках нет. Быстро оглядела комнату, попыталась вспомнить, куда могла его положить, но к своему ужасу Я так и не вспомнила. Шар точно был в моей руке, как только я вошла в спальню, но ну потом появился Деон и провал. Я перерыла всё вверх дном, начиная впадать в панику от мысли, что будет, если его найдёт кто-то другой, но в потёмках так ничего и не нашла. С тревогой легла спать, пообещав себе возобновить поиски утром при свете дня. Меня разбудил плач, такой заливистый детский плач, который можно услышать только в кошмарах. Непонятно только, откуда ему взяться в моей спальне. Открыла глаза и сразу обнаружила источник звука. У шкафа стояла Кристина. Бодренькая такая счастливая, она держала на руках ребёнка и улыбалась до ушей. "Крис!" поразилась я, протирая глаза. Не привиделось? Она действительно пришла ко мне с маленьким розовым свёрточком. Хути-пути. Это кто у нас здесь такой? умилилась я, подойдя поближе. Эльвира объявила торжественно подруга. Лохушечка моя. Я захихикала, а Кристина чмокнула малышку в лобик. Она перестала плакать и схватилась за мамин палец. Красавица. похвалила я, рассматривая сморщенное личико новорожденной. А ты сама как? Что вчера вообще было? Ты как вообще на ногах стоишь? Пойди присядь. Кристина засмеялась и начала расхаживать по комнате, покачивая дочурку. Сразу видно, что детей у тебя не было, заключила она. Ты так и не поняла, что ребенок слишком большой, и рожала я, естественно, не натурально. Эриенс мне сделал безболезненный разрез, достал это чудо, а потом всё вернул как было. Даже шрама не останется. Ну, и так как мне силы нужны в первые дни, он в меня своей магией влил побольше, а сам уснул на полдня как минимум. Так что энергии у меня хоть отбавляй. Элечка спала всё утро. Скукота. В общем, решила к тебе заглянуть на огонёк. Эльвира действительно заснула. Кристина еще раз ее чмокнула и положила на мою постель. «Ты хоть ела?» – побеспокоилась я. «Нет еще. Но и малышку не оставить. Принесешь мне чего-нибудь?» «Конечно», – сразу взбодрилась я. «Правда, вспомнила про вчерашний вечер и помрачнела. Если меня в столовке не загрызут. Кто-то пустил слух, что я приношу несчастье». Кристина вмиг перестала улыбаться и свела брови на переносице. «Бред! Ты хорошая и добрая, я такие вещи сразу чувствую!» Она покосилась на дверь, подошла ближе и шепнула. «А вот та лахушка мне сразу не понравилась, и ректор с ней, кажется, заодно. Как защищал ее вчера, видела? Они все здесь сами себе на уме!» Я кивнула, не став ничего рассказывать о проклятии. Понятное дело, что пока и говорить ни о чём, но возможно в будущем Кристина чем-то сможет помочь. Думаешь, Химар, стало бы вредить же не заместителя ректора на глазах у всех? поразилась я. Нет, конечно, возразила Кристина и ухмыльнулась. Но посмотри, как всё в итоге обернулось. О тебе пустили слухи, которые непременно дойдут до короля. Она теперь всем направо И налево будет говорить, что над тобой чёрная туча. А ты ведь помнишь, что я тебе вчера рассказала? Ты должна быть, она застыла и нахмурилась, а потом опустила голову и округлила глаза. Лерочка, протянула она вопросительно, а сама наклонилась и подняла с пола шар. Мой звёздный. А это не твоей воли призванного? «Нет», — тут же соврала я, не мигнув. «А почему тогда на нем инициалы нашего глубоко уважаемого министра?» — насмешливо спросила подруга и ткнула шар мне тем местом, где виднелись непонятные закорючки, которые выделялись матовым на блестящем покрытии. «Так это инициалы, оказывается». Понурившись, я забрала у нее шар и спрятала за спину. Видимо, случайно затерялся, закатился. Угу, поверила Кристина. Ладно, я никому не скажу, ты не думай. Я улыбнулась ей и кивнула. Меняю молчание на вкусный завтрак, предложила я и начала собираться. Кристина подняла малышку и уселась с ней на мою кровать. Советую тебе не носиться с ним, когда точно найдут. Произнесла она, наблюдая за мной с заговорщицкой улыбкой. От звёздных шаров исходит слабый магический фон. На тебе он вызовет подозрение. Точно, согласилась я и забегала глазами по комнате в поисках надёжного места. К мылу положи, опять подсказала подруга. Мыло на волшебных травах, от него тоже слабый фон. Вот что бы я без неё делала. Поблагодарить Кристину Так и не успела. Она вдруг живенько встала и понесла ребёнка к шкафу. Я же забыла совсем. Эрен спит, значит, за тобой Вальц зайдёт. Ну, чтобы в душ сопроводить. Смотри, шар там не потеряй. И она нырнула в свою комнату, как будто и не было её. Не женщина, а ураган. Я успела одеться и причесаться, когда в мою дверь действительно постучал ректор. Завтрак через 10 минут. так что душ будет очень быстрым», — неприветливо начал он с порога. «И вообще видно было, что ректор не в настроении». «Я могла бы и сама сходить», — предложила я. «Прекрасно. Жаль, что я без головы уже никуда не смогу сходить. Да он мне ее открутит, если узнает, что ты принимала душ с одним из наших преподавателей». Мы вышли в коридор, и я скорчила ему в спину рожицу, но все равно настроение было приподнятым. А я и не собиралась. А я должен ему это подтвердить. «Хотите сказать, он мне не доверяет?» С ухмылкой спросила я. «Да он ведь знал, что я буду хорошей девочкой. Мы связаны ритуалом верности. Не знаю насчет тебя, но всем остальным особям мужского пола так точно. Кроме вас», — подытожила я. Ректор обернулся, но вместо того, чтобы повеселеть, Только насупился и послал мне какой-то подозрительный взгляд. Даже мне он рассказывать далеко не всё. Произнёс он сухо и резко. Угрожающе шагнул ко мне, но только для того, чтобы тихо задать вопрос. Что у вас произошло на земле? Почему ты согласилась вернуться? Помнится мне, ты не поддавалась ни на какие уговоры. Я таинственно улыбнулась. И не стала больше ничего отвечать. Пускай мучится, как мучил меня с первых дней. Правда, долго его внимание на мне не задержалось. Вальт посмотрел поверх моей головы, а когда я обернулась, увидела Химар. Она направлялась прямо к нам с таким видом, будто её сейчас бомбанёт. "Доброго утра", поздоровался с ней ректор и отступил от меня на огромный шаг. "Доброго", зло бросила Лахушка. И полностью меня проигнорировав, вошла в душевую. "Эй, возмутилась я. Здесь очередь вообще-то. Внутри шесть кабин, напомнил Вальт. Все закрываются". Я повернулась к нему и заговорщицки прищурилась. "Она меня явно недолюбливает", ткнула пальцем в дверь. "И я не доживу до приезда Деона, если буду находиться с ней в одном помещении". Брови ректора в удивление поползли на лоб. Ну да, как будто вчера он не заметил её неприязнь ко мне. "Валерия!" прорычал он и опять сделал этот свой угрожающий шаг. "Повторюсь. Элдеон доверил твою безопасность мне. Он взял с меня слово, что с тобой ничего не случится за время его отсутствия. За Исмину Химар я могу поручиться". "Угу", протянула я. Спорить, кажется, бесполезно. Раздражённо толкнула ногой дверь ванной комнаты и пробубнила себе под нос: "Это же не тебя она хочет в свою постель". "Что?" переспросил Вальт. Не ожидала, что он услышит. Проигнорировав вопрос, закрыла дверь и пошла сразу в кабинку. Она была достаточно большой для того, чтобы там можно было раздеться, одеться, помыться и высушиться. Тем более я не собиралась расставаться со своими вещами, особенно с сумочкой для мыла. Химар поступила таким же образом. Мы не пересеклись. Она закончила раньше меня и быстро покинула душевую. Снаружи я услышала голос ректора. Кажется, они перекинулись парой слов, и на этом всё. Похоже, Вальду нравится эта девица. Она красива. Наверное, Стоит ей подать знак, и мужчины у её ног. Одна беда. Она для них не более чем игрушка. Женятся лахи, всё равно на иномерянках. Я понимала желание Химар найти способ снять проклятие. Я тоже этого хотела, ведь тогда женщины моего мира смогут спать спокойно. Но подружками нам с ней всё равно не стать, потому что Деон мой Когда я вышла, Вальт выглядел отстранённым, как никогда. Он молча провёл меня обратно к дверям спальни и даже не глянув, быстро удалился. До столовой доберёшься сама, угрюмо бросил ректор, уже скрывшись за углом. Да, и на кого-то да он меня оставил? Без Кристины я бы долго не протянула. Завтракать я предпочла в компании подруги. Набросав кусняшек, вернулась в свою комнату и позвала девочек. Теперь их было две. И пока Элечка спала с смешным морщаносик, Крис пыталась кратко изложить то, что я успешно пропустила. Ну, географию всё рассказали, загибая пальцы начала подруга. Ботанику, зоологию. Думаю, это тебе не особо пригодится. Кроме ботаники, лахуские растения надо знать. Большинство из них применяются в зельях. Ботаника очень тесно связана с искусством зельеварения, а этот курс как раз недавно начался. Так что да, ботанику надо подтянуть. Я оживала и согласно кивала. Культуру, конечно, тоже надо знать, а то не так глянешь на короля и все, и голова с плеч. «Серьезно?» – поразилась я. «Мне показалось, он не настолько, ну, помпезный». Напротив, слишком простой. Кристина засмеялась, но тут же закрыла рот рукой и покосилась на спящую дочь. "Ты что?" шикнула она, смешно округлив глаза. "Наш король и простой? Он как раз очень непростой. 70 покушений пережил, между прочим. 70? Меня больше удивило не то, что он их пережил, а то, что их было так много. Почему? Лахи его не любят? Кристина хмыкнула и посмотрела на меня как на наивную. Но ну, я действительно многого не понимала. Любовь здесь совершенно ни при чём, Лер. Сам по себе он неплохой правитель, но, понимаешь, лахи, они же как неандертальцы. У них есть вожак это король. И есть племя это все остальные. Время от времени кто-то из племени начинает бить кулаками в грудь и орать, что он сильнее всех. Натура у них такая. Эренс говорит: "Они сами с собой ничего поделать не могут. Когда из местных мужиков прёт магическая сила, они буквально сходят с ума, становятся неуправляемыми, агрессивными, и ещё у них возникает повышенное чувство справедливости. И тогда кто бы всё виноват? Власть. Ну, как всегда." И что? Я мировоззрение лахов совсем не догоняла. Вот так просто идут на короля, а он сидит на троне и ждёт? Сидит и ждёт, да, подтвердила Крис, закинув в рот мандариновую дольку и улыбнулась. Только ему никто не ровня. Его магия в 10 раз сильнее, чем магия остальных. Так уж сложилось, что давным-давно его предок Взял себе в жены принцессу и намерянку. Мир называется Криптол. Женщина обладала очень сильной магией, которая передается по крови. И умный король, чтобы конкурентов не было, закрыл портал в тот мир и не позволил больше никому из лахов взять себе невесту оттуда. «Умно!» «Ага», — согласилась я и закусила губу. Возникла смелая мысль — что если жители криптола столь сильны, возможно, они смогли бы помочь с проклятием. Всего-то надо убедить короля открыть портал туда опять. Вот для чего нужна история, подметила Кристина и загнула ещё один палец. О, а ещё рассказывали обо всех мирах, в которые открывали порталы. Их всего 12. Этот курс тоже закончился. А также по литологии и законы, кажется, Это всё, что тебе надо догнать. Сейчас студентки проходят введение в хозяйство, схемар, лахуский язык с Эсмином Ацуром, он частенько фильмы показывает, а все титры читают. Искусство зельеварения, я говорила, ну и, конечно, основы магии. Зельеварение, по сути, один из разделов магии, но его решили сделать отдельным курсом. И той другой преподаёт Эрингс. Потому мы с Олечкой останемся здесь до конца учебного года. Вот и здорово. Только основы магии мне, наверное, не понадобятся, пробормотала я. Без эроуса, чушь. Я же говорила, что в первый год в академии учат в основном теории. Ну да, некоторым удаётся освоить звёздный шар или эквип, чтобы вещи переносить. Самым одарённым удаётся почувствовать эйхар, магическую силу, но не всем. Любая наука начинается с теории. И это то, с чего ты можешь начать даже без эроуса. А потом выпустишься, выйдешь замуж, родишь ребёночка, ну и всё по сценарию. Она покачала головой и посмотрела на Элю. И как тебя так угораздило? Когда ты успела Эльдеона за кадрить? Это он меня Поправила я и вздохнула. Не знаю, уже 100 раз успела пожалеть. Но когда вижу его или хотя бы даже слышу, всё становится неважным. Всё, кроме него. Это так ужасно бесит. Я как будто сама себе не принадлежу. Я опустила взгляд и провела рукой по запястью, где совсем недавно был ритуальный узор. Я не видела его сейчас, но чувствовала Приятное покалывание и тепло в этом месте. Я принадлежу ему, добавила тихо. И мне это нравится, но в то же время бесит, подытожила Кристина. Знакомо, да? спросила я и подмигнула. Она охмыкнула и кивнула. А потом мы одновременно вздохнули и захихикали. Женщины такие противоречивые натуры. Кристина была права. Я нашла много интересного в учебнике истории. Да, за завтраком ректор порекомендовал первым делом перейти к изучению законов и даже позволил пропустить урок ведения хозяйства ради такого дела. Но оказавшись в библиотеке, я первым делом схватилась за учебник истории. Позор мне, что историей родного мира я не особо интересовалась. Школьные уроки казались мне непередаваемо нудными. Тогда я думала: кому вообще нужна эта история? Зачем жить прошлым, когда есть настоящее? И зря. История Лахуса оказалась невероятно увлекательной. Я уже знала, что унесу эту книгу с собой в комнату, и она составит компанию словарику по-немецкому, одиноко валяющемуся в ящике стола, а прямо в библиотеке начала загибать интересные страницы и делать пометки в блокноте. Образ страшненькой свихнувшейся на феминизме лахушки я помнила очень хорошо, когда ее еще показывали по шару на лекции истории. В книге тоже имелся черно-белый портрет Хионы. И где-то здесь должна быть информация о том, как из таких страшил через почти тысячу лет сформировались красавицы, подобные химар, но это всё я перелистала до середины книги, где большими буквами было написано Светлые времена. А тёмных я уже немножко знала. 999 лет назад Хиона открыла первый на лахуся портал в Дартею, где нахваталась идей для своего знаменитого проклятия. Через 50 лет она вернулась Сделала своя грязная делишка и устроила гастроли по Лаху с усложнгом мужиков на мыло. К слову, хорошо, что моё мыло из трав. Почему тогдашний король вовремя её не остановил? Он был слишком увлечён изучением новых знаний, позволяющих открывать порталы. Именно тогда он и попал на Криптол. Эту главу я читала с особым интересом. Крипто оказался процветающим магическим миром. Удивительно, но об их принцессе почти ничего не сказано. Известно только её имя Кинальси и то, что именно она создала портальные арки, одна из которых находится в королевском дворце, а вторая здесь, в академии. Казалось бы, всё у короля отлично, он даже смог зачать наследника, Но все остальные-то не смогли. Они потребовали и себе таких же чудо-принцесс красавиц-волшебниц. А король взял и закрыл порталы почти на 150 лет. Ещё и на Хиону объявил охоту, мол, она кашу заварила, пускай теперь и расхлёбывает. Хиону убили спустя 200 лет после открытия первого портала, и в день её гибели Почему-то объявили о наступлении новой эры под названием Светлые времена. К тому времени подрос и первенец короля, сын Кинальси, стал самым сильным лахом, и по сей день его потомки правят этим миром. Я закусила губу, подумав, что мне стоит завести отдельную страничку для тезисов о королях. Я даже имени нынешнего не знаю. Схватилась бы за голову от досады, но меня слишком увлекли первые строки нового раздела. В таблице были выписаны все 12 мэров, из которых лахи когда-либо приводили невест. Расы, описания, характеристики, даты и причина закрытия портала. Но даже лучше этого были картинки. Я могла увидеть всех их. Герона. Развитый мир. Бормотала я себе под нос. Особи женского пола питаются кровью. Агрессивны, не переносят дневного света. Дети рождаются с той же особенностью. Причина закрытия портала – сложный для изучения язык. Закатила глаза. Лахи и приоритеты. Дальше сироп. Сиропка похожа на женщину-кошку. Мохнатая, как она. Какая жуть! Портал в этот мир закрыли по причине того, что женщины убивали новорождённых от лахов. Они попросту не понимали, что это за лысые тварения такие, их заставили воизпроизвести на свет. Наверное, для них это было бы так же жутко, как для человека впервые увидевшего кота породы сфинкс. Доминантные гены у лахов А это значит никакого хвоста. Узкое мировоззрение сиропок не укладывалось, что так может быть, и они сходили с ума от горя. Покачав головой и немного пожалев бедных кошек, я перешла к рофусу и тинне. Эти миры были объединены в таблице и значились как неразвитые, а женщины там изображались в виде непонятных существ. То ли обезьяна, то ли крокодил. Они даже не стояли на двух ногах. Так что, Лахов, можно понять, да. В отчаянии, но не настолько. «Скхар-вар-за-арген!» Прочитала я по слогам и захохотала. А когда увидела картинку, захохотала громче. «Мир полуроботов!» Эти Обезопасили свои довольно хрупкие тела механизмами и железом. Они просто помещали функционирующий мозг в жестяные оболочки с руками и ногами. Детей они, естественно, не вынашивали, а создавали в пробирках. Но после Рофуса и Тины Лахи отважились даже на подобные эксперименты. Причина закрытия портала Выращивая в инкубаторах лахов нового поколения с Харварз-Аргенцы устанавливали в их телах разведывательные, записывающие и сканирующие устройства с целью порабощения и полной роботизации лахуса. Эта же программа была заложена в сознании каждого созданного ребёнка. Партию из 200 детей в целях безопасности пришлось ликвидировать. Мир закрыт навсегда. Я захлопнула учебник и уставилась перед собой остекленевшим взглядом. Смешно больше не было. Эта история, в ней всегда много мрачных пятен. Всё в прошлом. Ничего не изменить. Можно только изучить и попытаться понять. Это я осознавала. Но всё равно было жутко. Думаю, с меня на сегодня хватит, шипнула в пустоту. Всего-то полкниги? послышался насмешливый голос, женский. Меня ждал не самый приятный сюрприз, когда я заметила возле тележа с шарами химар. Какого дракона она здесь? Как она вообще прошмыгнула мимо меня? Я уставилась на её спину и волосы, шелковистым каскадом спадающие до самой поясницы. Она тянулась рукой к верхней полке, а когда достала нужный экип, резко обернулась и окинула меня в завалах учебников насмешливым взглядом. Ты пытаешься выучить это всё? спросила Лахушка и подошла, остановившись в двух шагах и вертя в руках жёлтый шар. Без магии как вы вообще, люди, выживаете без неё? Я оглянулась, а то вдруг она не со мной разговаривает. Это риторический вопрос или мне всё по пунктам с момента рождения описать? Химар хмыкнула и обнаглела, сев на мою кушетку. Нет, всё же окончательно она обнаглела, когда выхватила у меня из рук учебник истории. Я даже слова сказать не могла, а только смотрела на это чудовище. «Что тебя интересует?» — спросила она и, положив руку на учебник, закрыла глаза. «И все так непринужденно, будто мы с ней были подружками». «Это вообще уже!» «А хотя сама же спросила». «Анхольн!» — вспомнила я. Он шел сразу после роботов. «Мир русалок!» Хемар на секунду открыла глаза и... И послала мне фирменный лахусский взгляд. Она будто хотела проверить, знаю ли я то, чего знать не должна. А я скрывать ничего не стала. Смело смотрела на неё в ожидании ответа. И когда она поняла, что таки знаю, медленно выдохнула, сдерживая своё негодование, и опять опустила веки. А что такого? Мы ведь уже почти подружки.